самученик Христа. Католический монах Франциск из итальянского городка Ассизи настолько восхищался образом страдающего и нищенствующего Иисуса, что сам стал нищим, страдающим, сделав себя самоучеником Христа. Он отказался от всяческих благ и призывал людей последовать его примеру, жить в мире, покаяться в грехах. Его послушали десятки, затем многие тысячи верующих. Франциск Ассизский, создавший монашеский орден францисканцев, стал самым почитаемым проповедником в Италии и других странах. Его аскетическая подвижническая жизнь служила примером тысячам миссионеров. Его жизнь сплошная легенда. Он происходил не из бедной семьи, наоборот, с детства жил в довольстве и роскоши. Его отец, Бернадоно, был зажиточным торговцем сукна. Мать, Мадонна Пика, происходила из знатного французского рода. Имя Франциск ему дали в честь Франции, откуда происходила его мать, из которой активно торговал его отец. Родители души не чаяли в сыне, старались удовлетворить все его желания. Франциск рос послушным и добрым, отличался от сверстников великодушием и щедростью, отдавал им свои игрушки, бедным жертвовал одежду. От матери Франциск унаследовал любовь к поэзии и музыке, хороший вкус. Он красиво и модно одевался и до 20 лет вёл жизнь богатого повесы. У него с детства была мечта стать рыцарем, защищать бедных и угнетённых, кара тех, кто обижает простых людей, кто алчет богатства и славы. Но сам он вместе с такими же богатыми юношами предавался разного рода развлечениям и удовольствиям и был заводилой. Когда между Ассизией и Пируджой началась война, Франциск сразу принял участие в боевых сражениях. Наконец-то выпала возможность прославиться, но ему не хватило сил, боевого опыта. Ио наказался в плену. Когда вернулся домой, то решил воплотить в жизнь детскую мечту стать рыцарем. Облачившись в доспехи вместе с молодыми рыцарями, Франциск отправился в южную Италию выполнять приказы папы. Находясь в Риме, он удивился большому скоплению нищих. Он щедро раздавал им милостыню и остался без денег. Потом, по вину из чувства раскаяния, отдал нищим свою богатую одежду, оделся в лохмотья и остался с ними. Как не пытались друзья отговорить его от безумства, он никого не слушал и твердил только одно: жить в роскоши, когда рядом нищие это самый большой грех. Он говорил, что на него повлиял образ нищего и страдающего Христа, и теперь главный смысл жизни для него повторить путь Христа. Он говорил о видениях, которые посещали его, говорил, что слышал голос сверху, который звал его. Франциску подобился Христу, стал вести его образ жизни. Он совершал те поступки, которые совершал Иисус. Он набрал 12 учеников, учил их, посылал проповедовать в другие города и страны. Он творил чудеса, превращал воду в вино, выслушивал грешников и наставлял их на путь истины. Он устроил тайную вечерю, собирал камни для ремонта монастырей, питался наравне с нищими. Когда рядом с ним стали появляться последователи, Франциск захотел организовать свой орден и отправился в Рим. Папа Инокентий III разрешил ему иметь устав братства. В 1208 году близ Палета был создан католический монашествующий орден, цель которого заключалась в проповедовании народу апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему. В 1219 году число францисканцев достигло 5000. Его братья-миссионеры с проповедями отправлялись во Францию, Германию, Англию, Испанию, Португалию, проникли даже в Марокко. Францисканцев слушали, но боялись. Они призывали отказаться от собственности. Как следует из рассказов о монашеской деятельности Франциска, под конец жизни на его теле, на руках, ногах и боку появились стigmata кровоточащие раны, которые свидетельствовали о его соучении Христу. Франциск казался верующим Христом, вновь снятым с креста. После смерти Франциска папа Григорий IX канонизировал его. И возле Ассизи, где он вёл монашеский образ жизни, была построена церковь его имени.